51. Чуть что не так, а вы умрёте, глухо сказал он и добавил, словно стараясь придать веса своим словам. Мне терять нечего. О чём он говорит? Страх и без того парализовал её, погасил все желания. Ненадолго Ханна превратилась в автомат. Она даже не могла заставить себя повернуть голову и взглянуть на своего похитителя. Боялась снять руку с руля, чтобы запахнуть бронежилет на груди. Не дёргайтесь при виде полиции, не пытайтесь провоцировать аварию, это не поможет. Руки держите на руле. Слова падали как камни. Длинная улица тянулась меж низкими бетонными домами. Грузовик в камуфляжной раскраске прошёл навстречу и скрылся за поворотом. Ханна осторожно спросила: "Мы уже близко от блокпоста. Может, отпустите меня?" "За дураками я считаю", ответил он зло. "Думаете, если я цветной, так обязательно недоумок. Следите за дорогой", Ханна сказала. "Так мы не попадём на окраину. Эта улица ведёт в центр. С чего вы взяли, что мне надо на окраину?" Вас, наверное, ищут, на окраине проще спрятаться. Я знаю, что делаю. Способность мыслить постепенно возвращалась к ней. Мне бы тоже хотелось это знать. Дома все тянулись и тянулись в туманных лентах. Было очень рано. Женщина вышла из дверей обочной лавки, заклеенной яркими рекламными плакатами, и начала поднимать стальные жалюзи. В окне верхнего этажа мужчина в майке запаркинул голову, приложившись к бутылке с пивом. Ханне захотелось подать ему какой-нибудь знак, такой, чтобы он догадался позвонить в полицию. Но этот человек рядом словно лишил её воли. Она ясно представила, как его палец давит на спуск, и её тело взрывается ужасной болью. Представила, как она кричит в смертной тоске. Она попыталась убедить себя, он блефует, вряд ли он готов стрелять в неё. Она спросила неожиданно для себя: "За что вас ищут, за убийство?" В её шёпоте против желания звучал страх. Он сразу ответил: "Нет, меня ищут не из-за убийства". Ханна у краткой покосилась на него. Руку с револьвером он держал на коленях, спрятав под картой дорог. Лицо его было искажено, будто от боли. Он вглядывался в туман. «Тогда вы не сможете стрелять в меня. Если придется, я сделаю это, не сомневайтесь». Ханна снова спросила, «Куда мы едем?» Он молчал, а над опять он в глазах вглядывалась в окна, пытаясь найти хоть какую-то возможность. «Вы знаете город?» Ей казалось, пока он отвечает, остается надежды. Не просто убить человека, если ты говоришь с ним, если почувствовал в нем живую душу. Он повернулся и взглянул ей в глаза. Отпустивший был острах, внуф обдал грудь холодом. Следите за дорогой. Полицейская машина вынырнула из тумана и медленно поплыла навстречу. Ханна поняла, другого шанса не будет. Но тут стальные пальцы стиснули её колено. Карта зашелестела, обнажая короткий вороненый ствол. Сидите смирно, процедил я спутник сквозь стиснутые зубы. Машина осталась позади. Полицейский за рулём даже не повернул головы. Момент был упущен. Мне больно. Он убрал руку и снова уставился в окно. Ханна осторожно помассировала ногу. "Будет тяняк", пожаловалась она. "Что я скажу Джону?" "Ваш друг, жених", ответила она с вызовом. "Он офицер полиции. Вот так совпадение. Впрочем, я сразу догадался, что вы связаны с копами. Будете плести по распособности к дедукции? Нет необходимости. У меня хорошая зрительная память. Вы сидели в машине с полицейским и напевали. Это было в Пуданге 3 дня назад". Она сразу вспомнила тот вечер, музыку, вспомнила, как была счастлива. Так это были вы? Но как же борода, усы и шрам, у вас ведь был огромный шрам. Он усмехнулся и не ответил. Невероятно, вот уж действительно совпадение. Как его зовут? Джон Лонгсдейл. Он резко повернулся. Как вы сказали? Лонгсдейл из военной полиции, лейтенант. Она кивнула, испугавшись его лица, и кто её тянул за язык? Неожиданно он рассмеялся. Жизнь странная штука, верно? Вчера ваш лейтенант пускал слюни, представляя, как меня изрешетят при попытке бегства, а сегодня я наставил револьвер на его невесту. Но в смехе его сквозила злость и растерянность. Значит, всё-таки убийство, сказала она тихо. Машина тряхнула. Они проезжали район недавнего боя. Дома смотрели на них мёртвыми мёкнами. Поджав хвост, протрусила собака. Шерсть её свалялась и торчала колочками. А рухнувшая стена перегородила проезд. Они развернулись и выехали на соседнюю улицу. Он заговорил, и она вздрогнула. Такой неожиданной показалась мягкость в его голосе. Послушайте, Ханна, мне очень трудно вас контролировать. У меня непорядок с рёбрами, и я 3 дня не смыкал глаз. Контролировать? Вы что же, гипнотизёр, как вы это делаете? Он остановил её, неторопливо шевельнув рукой. Давайте договоримся, Ханна. Вы сделаете всё, что я от вас хочу. Поможете мне и будете свободны. Что я должна делать? Не волнуйтесь, ничего запретного или неприятного для вас. Просто поработайте моим шефёром. Мне нужно кое-кого разыскать. Вы умеете водить машину сами. Отпустите меня, Альберта, пожалуйста. Я журналист. Я умею держать слово. Я никому о вас не скажу. Голос её дрогнул. Он покачал головой. Люди склонны к предательству. Честного человека сейчас не сыскать. Как только вы окажетесь на свободе, тут же побежите к копам. Я не могу так рисковать, пока вы рядом. Я в безопасности. Вы поможете мне и останетесь живы. Иначе так и будете трястись от страха, пока не сделаете глупости, и тогда я вас пристрелю. Он произнёс это так обыденно, словно речь шла о мойке машины, и она поверила. Этот выстрелит не колеблясь. А потом спросила она, отчаянно цепляясь за призрачный шанс, отголоски пережитого ужаса ещё жили в ней. Потом я что-нибудь придумаю. Отыщу гостиницу или пансион, свяжу вас и запру в номере. Горничная вас найдёт. Если меня найдут связанной и беспомощной, я окажусь где-нибудь в публичном доме, возразила Анна. Всё равно я что-нибудь придумаю, повторил он прямо. Она чувствовала, он чего-то не договаривает, но зарождающаяся надежда туманила разум. Я вам верю, Альберта, давайте попробуем. Чем чёрт не шутит, вдруг что-нибудь получится. Говоря это, она не переставала надеяться, что удобный случай всё же подвернётся ей. Что ж, что о правила поведения при вооружённом захвате, она изучила от корки до корки. Похитителям на фарадже верить было нельзя, их посылы ничего не значили, даже если похититель такой обаятельный. А что мы ищем? Большую спортивную машину, красный кабриолет Баракуду.